глава 19 лира и ее смерть в ярость друг меня привел гнев излил я гнев прошел Уильям блейк там и сям среди развалин горели костры город представлял собой беспорядочное нагромождение не у л и ц ни площадей, ни одного открытого участка, если не считать мест, где обрушился дом. Над городом возвышалось несколько церквей и общественных зданий, но у них либо крыши были дырявые, либо стены в трещинах, а у одного отрухнувшего портика остались только колонны. Между остовами каменных домов теснились в беспорядке лачуги и хибарки, кое-как слеплены из старых стропил, сплющенных керосиновых бидонов, жестянок из-под печенья, рваных листов полиэтилена, обломков фанеры и древесно-стружечной плиты. Духи, с которыми они пришли, теперь спешили к городу, и со всех сторон туда же тянулись другие, в таком множестве, что напоминали песчинки, устремившиеся в воронку песочных часов. Духи двигались сквозь этот безобразный лабиринт целеустремленно, как будто точно знали, куда идут. Лера и Уилл готовы были последовать за ними, но их остановили. Открылась заплатанная дверь, оттуда появился человек и произнес «Подождите, подождите». За дверью что-то тускло светилось, и лицо его было трудно разглядеть. Но они поняли, что он не дух. Он был, как они, живой, худой человек совершенно неопределённого возраста, в грязном потрёпанном костюме. В руках он держал карандаш и пачку бумаг, скреплённую зубастым зажимом. а здание напоминало таможенный пост на редко посещаемой границе. «Что это за место?» — спросил Уилл. «И почему мы не можем пройти?» «Вы не мертвые», — устало объяснил человек. «Вам придется подождать в зоне ожидания. Идите по дороге налево и отдайте эти бумаги чиновнику у ворот». «Извините, сэр». сказала Лира. Можно спросить у вас, как мы дошли сюда, если мы не мёртвые? Ведь это мир мёртвых, правда? Это преддверие мира мёртвых. Иногда сюда попадают по ошибке живые. Но прежде чем следовать дальше, они должны побыть в зоне ожидания. Сколько времени побыть, пока не умрут? Оуил почувствовал головокружение. Он увидел, что Лира готова затеять спор, и, чтобы предотвратить его, вмешался. «Не объясните нам, что происходит потом. В смысле, духи, которые сюда пришли, они навсегда остаются в городе?» «Нет-нет», — сказал чиновник. «Это перевалочный порт. Дальше они следуют на судне». «Куда?» — спросил Уилл. «Этого я не могу вам сказать», — ответил тот с кривой улыбкой. «Но прошу вас, пройдите, вам надлежит быть в зоне ожидания». у и ы л взял у него бумаги, схватил Лиру под руку и повел прочь. Теперь стрекозы летели вяло, и Тиалис объяснил, что они нуждаются в отдыхе, поэтому их посадили на рюкзак у в ы л а а сами шпионы сели на плечи к л и р и Пантелеймон, принявший вид леопарда, смотрел на них ревниво, но ничего не сказал. Они шли по дорожке, огибая жалкие хибары и лужи нечистот, и наблюдали за нескончаемым потоком духов, беспрепятственно входивших в город. «Надо плыть вместе с остальными», — сказал Уилл. «Может, в зоне ожидания скажут, как нам устроиться на судно». Они вроде не злые и не вредные. Странно, а эти бумаги? Это были просто листки, вырванные из блокнота со случайными словами, написанными карандашом и зачеркнутыми. Здешние люди как будто играли в какую-то игру и только ждали, когда путники заспорят с ними или наоборот примут игру и засмеются. Однако выглядело все э т о Серьезно Становилось все темнее и холоднее И за временем Трудно было уследить л и р и казалось Что они И д у т уже полчаса А может быть вдвое дольше Пейзаж оставался прежним Наконец они подошли К деревянной хибарке Похожей на ту Где их остановили в первый раз Над дверью висела на проводе слабая лампочка. На встречу им вышел человек, одетый примерно так же, как первый. В руке он держал кусок хлеба с маслом. Ни слова не говоря, он посмотрел их бумаги, кивнул, вернул бумаги и хотел уже уйти в дом, но Уилл спросил его: "Извините, куда нам теперь идти? Поищите, где остановиться." Без раздражения сказал тот, поспрашивайте, все ждут, так же, как и вы. Он у ш ё л закрыл за собой дверь от холода, а путники повернули к центру жалкого поселка, где дожидались, в своей очереди, живые. Он был очень похож на главный город. Убогие лачуги, сто раз чиненные, залатанные кусками пластика или гофрированного железа, кособока, к л о н я щ и е с я одна к другой над слякотными проулками. Кое-где между ними висели провода, дававшие слабенький ток одной или двум голым лампочкам. Но большей частью поселок освещался кострами. Их дымный, красноватый неверный свет плясал на кучах строительного мусора, словно это были последки колоссального пожара, просто назло не желавшие гаснуть. Но когда Уилл, и р а и г о л и в с п а й н ы подошли ближе, и их глазам открылось больше деталей, они увидели в полутьме несколько, нет, много фигур. Иные стояли, прислонясь к стенам, иные сидели, чаще поодиночке, а иногда маленькими группами, тогда там слышались тихие разговоры. «Почему эти люди не сидят дома?» — сказала Лира. «Холодно». «Это не люди», — отозвалась дама Салмакия. «И даже не духи. Что-то другое. Но я не знаю, что». Они подошли к первой группе лачуг, освещенных большой слабосильной лампочкой на проводе, который слегка раскачивался на холодном ветру. И Уилл поднёс руку к поясу, взялся за рукоятку ножа. Тут собралось несколько этих человекоподобных созданий. Они сидели на корточках и бросали кости. Когда дети подошли, они молча встали. Пятеро, все мужчины, в обтрёпанной одежде, лица их скрывались в тени. «Как называется этот город?» — спросил у и л Ответа не было. Кто-то из них отступил на шаг, и все пятеро сбились в кучку, как если бы им было страшно. У Лиры мороз побежал по коже. Волоски на руках встали дыбом, хотя она сама не могла понять, почему. п а н т е л е м о н дрожал у нее под рубашкой и шептал. «Нет, нет, Лира!» «Уходи! Давай вернемся! Пожалуйста!» Люди не шевелились. В конце концов Уилл пожал плечами и пошел прочь, сказав «Ладно, всего вам хорошего!» Так же вели себя и другие, когда с ними заговаривали. И с каждым разом ребятам становилось все тревожнее. Уилл «Они призраки?» — спросила Лира. «Мы уже так повзрослели, что видим призраков». «Не думаю. Если бы так, они напали бы на нас. А они, по-моему, сами боятся. Не знаю, кто они такие». Открылась дверь, и осветилась грязная площадка перед Хибарой. В дверях стоял человек, «Живой человек, мужчина» и смотрел на них. Фигуры перед дверью почтительно раступились, с и они увидели лицо человека беззлобное, спокойное, флегматичное. «Кто вы?» — сказал он. «Путешественники», — ответил у и л «Мы не понимаем, куда попали. Что это за город?» «Это зона ожидания». «Вы издалека идёте?» «Да, издалека и устали», — сказал Уилл. «Здесь можно купить еды и устроиться на ночлег». Человек смотрел мимо них в темноту, потом отошёл от двери и оглянулся, словно кого-то недосчитывался. Потом обратился к странным фигурам, стоявшим рядом, и спросил... «Вы видели еще чью-нибудь смерть?» Они помотали головами, и дети услышали слабые голоса. «Нет, нет, ни одной!» Он повернулся к ребятам. Из двери за его спиной выглядывали лица. Женщина, двое маленьких детей и еще один мужчина. Вид у них был встревоженный. «Смерть?» — сказал Уилл. Мы не привели никакой смерти. Но, похоже, именно это их и беспокоило. Услышав слова у в ы л а живые тихо охнули, а фигуры снаружи даже отшатнулись. Лира выступила вперед и самым вежливым тоном, как будто за ней надзирала сейчас экономка Иордан-колледжа, сказала. «Простите, пожалуйста». Я невольно обратила внимание, эти вот джентльмены, они мёртвые. Извините за грубый вопрос, но там, откуда мы пришли, это очень необычно, и мы никогда не видели ничего похожего. Если это невежливо, я прошу у вас прощения. Но понимаете, в моём мире у нас есть д е й м о н ы у всех есть д е м о н ы и мы бы страшно удивились, если бы увидели человека без д е й м о н а так же, как вы удивились при виде нас. А сейчас мы путешествуем, Уилл и я. Это у и л а я Лира. И я узнала, что есть люди, у которых будто бы нет д е й м о н о в Вот Уилл такой. И я боялась, пока не поняла, что они обыкновенные люди, ну как я. «Так что, может быть, поэтому кое-кто в вашем мире с опаской смотрит на нас, раз мы кажемся другими?» Человек спросил. «Лира? И выл?» «Да, сэр», — смиренно ответила она. «Это ваши д е й м о н ы спросил он, показывая на шпионов, сидевших у нее на плече. «Нет!» У нее было искушение сказать «Они наши слуги». Но у в ы л у это не понравилось бы, и она сказала «Это наши друзья, кавалер Тиарис и дамы Салмакия, мудрые и почтенные люди, они путешествуют вместе с нами. Ох, а д е й м о н мой, вот!» Она вынула мышь Пантелеймона из кармана. «Видите? Он безобидный». «Мы обещаем не причинять вам вреда. Нам нужна пища и кров. Завтра мы уйдем, честно!» Человека немного успокоил ее уважительный тон, а шпионы тоже постарались выглядеть скромными и безобидными. Помолчав, человек сказал. «Однако странно все это. Времена, видно, такие странные». Что ж, з а х о д и т ь располагайтесь.